Теряюсь в догадках, чего в этом утверждении больше. Реверанса ли нынешней политической конъюнктуре? Недобросовестность ли его как историка, или просто с молоком матери впитанный ко всему русскому? Господа, да протрите очки и гляньте на географическую карту той поры. С севера от Двины и до Каменного пояса Урала, и выше до Беломорья простирало свое владение могущественнейшее, Новгородской империи. С востока русские земли теснили давние недоброжелатели Руси и данники татар мар и Черемисы. На юге от Каспия и Черноморья злокачественным гненником лежал на русской земле татарское ханство. На юго-западе с ним граничило распавшееся со смертью князей Данила и Василька Галецко-Волынское княжество. Галиция, Волынь и Подолия попали в зависимости Венгрии, Польши и той же Литвы, которая уже до захвата Витовта распоряжалась двумя третями русской земли и находилась, не забудем, в нескольких десятках верст от Москвы. Мало того, искусно пользуясь текущей минутой, Литва умело использовала взаимное противостояние русских и подвигла против Москвы не только Тверь, готовы на протяжении многих веков воткнуть соперницы нож в спину. Литва сделала своим орудием Рязань, где испокон века была сильна антимосковская позиция князей. Соблазняла разнообразными посулами Новгород, Псков, Смоленск и другие княжества, готовых пойти на сделку хоть с Литвой, хоть с самим дьяволом, лишь бы отобрать пальму перенства у Крохотного, но тем не менее ненавистного московского княжества. Уверен, прекрасно зная о более чем скромных размерах тогдашней Московии, которую судьба, тем не менее, уготовила иное предназначение, чем стать глухой провинцией Литвы, уважаемый историк в то же время ничтоже сумняшися вещает о предотвращении литовцами нападения со стороны Руси. Здесь все, причем сознательно, поставлено с ног на голову. Словно бы для иллюстрации той мысли, что национализм, легализуют любую заведомую подтасовку. Но на этом псевдонаучные экзерсисы не заканчиваются. Автор ставит заслугу тогдашней литовской военной экспансии на Восток то, что она самим фактом своего существования создала там, видите ли, два самостоятельных народа – украинцев и белорусов. Комментарий, как говорится, излишний. Правда же состоит в том, что Москва оказалась последним до предела сжатым пятнышком, стерев которое западные, восточные, северные и южные недруги могли, отнюдь не теоретически, уничтожить Русь как географическое понятие. Для всех извечных недоброжелателей Русь была и во многом остается лишь богатейшей житницей, дешевой кормушкой, неисчерпаемой поставщицей сырья, и людского, в том числе и служивого ресурса. Точно так с незапамятных времен относилась к Руси и Литва. Какое право имели литовские князья на чужую землю, с какими глазами нынешние историки защищают это право? Подобные вопросы всегда имели не более как риторическое звучание. Как, впрочем, и встречный, о присвоении веком раньше галецко-волынскими князьями сомнительного права порабощать и сажать на свои земли литовских пленников в качестве работников. Худым, то есть грабежом, живеши, литвою ореши, то есть пашеш, говорили о князе Романе Волынском. От правды никуда не уйти. Все мы, литовцы и русские, заложники было. Так будем же достойны нашей общей памяти». И со своими книгами по истории литовско-русских отношений мне удастся хоть в малой степени развеять псевдоисторический туман, я буду считать, что моя жизненная задача как писателя, как гражданина, как солдата истины, выполнена. Но вернемся в Литву. Жестокая борьба трех враждующих партий привела уже в самом начале к гибели лидера главной из них Кейстута, что оказалось подлинным... и непоправимым бедствием, так как он, пожалуй, единственный из тогдашних амбициозных владыка сознавал, что не руси, не русский народ, на 9 десятых населявший средневековую Литву, являются врагами литовцев.